Глава 34. Эмми Питерсон была хорошенькой маленькой девочкой с ямочками на щеках и темными волосами. Когда Милс вместе с детективом Блу и отцом Фрэнком вошли в больничную палату, малышка Питерсонов спокойно лежала на левом боку, крепко прижимая к себе коричневого плюшевого мишку. «Ты вытащила меня сюда, чтобы я посмотрел, как она спит?» «Просто подожди немного», — ответила Блу. Веки Эмми затрепетали. Ей снятся ужасные кошмары, всякий раз, как она закрывает глаза. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он, прощупывая дочь на предмет того, сколько ей известно. Блу ответила ему испытующим взглядом. «Помнишь меня в детстве?» «Всего-то каждый день вспоминаю». «Мне же тогда снились кошмары». «Тебе было девять». Милс отмахнулся от воспоминания о том, как сломал ей руку. К чему ведешь? Ты тогда сидел у моей кровати по ночам. Блу смотрела на Эмми Питерсон, а не на него. Я начинала сходить с ума, даже не успев закрыть глаза. Боялась кошмара еще до того, как он приходил. Она усмехнулась. Ты клал руку мне на лоб. Очень нежно, словно гладил щенка только в эти моменты твои руки были такими мягкими, папа. На глаза у нее навернулись слезы. Ты говорил мне «приятных снов, Сэм, приятных снов», и каждую ночь я тебе верила, но кошмары тебе все равно снились. У него так и не вышло избавить дочь от дурных снов. Он вытер щеки. «Да ладно, черт возьми, ты только глянь на нас, Блум». «Рыдаем, как младенц. Она всхлипнула. «Но ты хотя бы помогал мне уснуть!» «Смотрите!» — сказал стоящий в дверях отец Фрэнк. За время их разговора Эми успела задремать и теперь начала хныкать. Милс знал, зачем его сюда позвали. Он так и не смог забрать кошмар своей маленькой девочки, хотя не раз успешно делал это с другими. Однако его прикосновение к Саманте, очевидно, хоть... Чем-то ей помогало, когда она была ребенком. Он подошел к кровати, надеясь провернуть подобное и с дочерью Питерсонов. Встав рядом, замер в ожидании. Минуту спустя девочка захныкала громче и заерзала в постели. На нее прямо сейчас усаживается Мара, готовится вызвать дурные сны. Милс помедлил еще мгновение. Если он собирается подтибрить кошмар этой малютки? Нужно быть уверенным, что удастся попасть в самую гущу событий. Он положил руку на лоб девочки, погладил влажные волосы, пробормотал что-то успокаивающее и потом прошептал Приятных снов, Эми! Приятных снов. Блу встала со стула и наблюдала за происходящим из-за его плеча. Эми сразу успокоилась. Блу прикрыла рот дрожащей рукой. Приятных снов, повторил шепотом Милс. Приятных снов. Эми выглядела все более спокойной. Подождав еще несколько секунд, он убрал руку с лба девочки. Эми мирно посапывала во сне. Он оглянулся через плечо. Блу уставилась на него. А на лице застыло нечто похожее на благоговение. А твоя мама говорила, что я не знаю, как вести себя с больными, сказал он. Блу коснулась его руки, не той, которой он дотрагивался до Эми Питерсон и которая все еще гудела после подтибривания, а потом приблизилась к кровати. Натянув на плечи девочки одеяло, она смотрела, как та спит. Милс пошатнулся. Блу схватила его за локоть и вывела в коридор. «С тобой все нормально?» Он кивнул и не сводил с нее внимательного взгляда, пока она не спросила. «Что?» На каком ты месяце, она рассмеялась, смотря по очереди на Милза и отца Фрэнка, который понял намек и ушел за угол коридора, чтобы оставить их наедине. Отрицать, сказанное она не стала. Как ты узнал? Я сделал карьеру, руководствуясь своим чутьем Саманта. Чуть больше трех месяцев. Она посмотрела на свою талию, по мне же еще ничего не заметно, как ты узнал? Тебе стало плохо в амбаре Питерсонов. Но тебя никогда не тошнило на месте убийств, Сэм. И я видел, как ты вчера смотрела на Аманду Букман. Ты подсела на мятные леденцы и легко начинаешь плакать. То же самое у тебя было с двумя предыдущими. Напомни, кстати, как их зовут. Очень смешно. Ты сможешь с ними увидеться, как только все закончится. Обычно ты не плачешь, Блу. «Но тебе не обязательно всегда выглядеть сильный. Ты ведь еще не сказала, не правда?» «Нет». «Почему?» «Сам знаешь, он и так хочет, чтобы я уволилась». «Я тоже этого хочу. Или, по крайней мере, перевести тебя из отдела по расследованию убийств». Она отвела взгляд и проверила телефон. Мил сунул руку в карман и достал пузырек с лекарством. Открутил крышку и высыпал на ладонь четыре таблетки. «Что это?» — спросила Блу, внимательно за ним наблюдая. «Снотворное». Он закинул пилюли в рот, разжевал до состояния кашицы и проглотил в сухую, поморщившись от горечи. «Папа!» — она замерла посередине коридора. «Таким количеством можно слона свалить. Зачем ты так?» «Мне нужно как можно скорее увидеть кошмар этой девочки». «Что ты?» «Так вот, как это работает». «Да». «Когда я в следующий раз закрою глаза?» «Почему ты так на меня смотришь?» Он сделал шаг по коридору, снова пошатнулся и оперся о стену, чтобы сохранить равновесие. «Они всегда действуют так быстро?» «Нет, обычно нет. Только когда я не сплю несколько дней. И когда предыдущая доза еще не до конца вывелась из организма». Подошедший отец Фрэнк подхватил Милза под другую руку. «Найдем место, где он мог бы прилечь?» Он только что принял четыре таблетки снотворного. «Беги, пока можешь, Сэм». Милс позволил этим двоим проводить его до поста медсестер. «Убойный отдел проникает тебе в кровь. Этот адреналин...» Он склонился к ее уху. «Ты же знаешь поговорку. Наши дни начинаются...» — Когда их заканчивается? — подхватила она. — Я поняла. А теперь давай-ка найдем тебе кровать, пока ты не свалился замертво. — Как насчет ужина? — не очень внятно пробормотал он. Язык уже начал заплетаться. — С тобой, и мальчиками. — Отличная идея, пап. А можно отец Франк тоже придет? — Я не хочу навязываться. — Конечно, отец Франк может прийти. Она продолжала тянуть Милза дальше по коридору и помахала медсестре, которая тут же поспешила к ним на помощь. Блу сказала ей что-то про ЭКГ. Сердцем все в порядке, возразил Милс. Я недавно перешел на здоровое питание, ем только бобовые. Он усмехнулся, когда Блу передала его медсестре. Мне нужно что-нибудь принести на ужин, Сэм? Нет. «Только того же нежного отца, какого я видела минуту назад», — кажется, произнесла Блу, пока медсестра помогала ему завернуть за угол. «Я собираюсь погрузиться в глубокий сон, сестра». «Риксби». «Сестра Риксби». «А что такое глубокий сон, мистер Милс?» «Ну, что-то серьезнее, чем просто вздремнуть». — ответил он, нащупывая кровать, к которой она его подвела. — Можете делать со мною что хотите, только не будите, пока я не буду готов. — А как мне узнать, что вы готовы, мистер Милс? Я начну плакать. Жена всегда будила меня, когда на глазах выступали слезы. Ранее Бен сидел вместе с Бри на качелях на крыльце и, не прекращая качаться, пытался осторожно вывести дочь на разговор о ее кошмаре, хотя и опасался давить на нее слишком сильно. «Могу я задать тебе еще один вопрос, Бри?» «Да». «Ты обещаешь сказать мне, если он вернется?» «Кто?» «Человек-кошмар». «А, ладно. Но он ведь все время приходит, папа». Он остановил качели упершись ногами в пол. Что ты имеешь в виду? Как давно ты его видишь? С тех пор, как дедушка Роберт рассказал тебе эту историю? Еще давнее, с тех пор, как была совсем маленькой, но больше я его не вижу. И почему же? Это уже не один вопрос, папочка, но теперь он не вернется. С чего ты взяла? Потому что он, наконец, нашел мою лощину. Она, типа, есть у всех людей. Такое место, где прорастают семена. «Какие еще семена, Бри?» «Семена кошмара, пап. Он посадил кошмары о Блэквудских деревьях в лощине тети Эмили, когда она была маленькой, и они выросли, только он называет их по-другому — Марие деревья. Хорошо, что тогда пришел Баку и съел эти сны». Она сделала такое движение, словно хотела снова начать раскачиваться, и он поднял ноги, чтобы Бри снова могла использовать инерцию. «Не думаю, что кошмар тети Эмили убил именно Баку». «А? Она ведь его не звала. Это ты позвал?» «Разве?» «И это был не песочный человек, потому что на кровати не осталось песка». «Как же тогда ее кошмар прекратился?» «Наверное, ей помог мистер Сон».